Глава двадцать Дим. «Красивая, а давай поженимся?» Предлагаю любимой, когда, подняв на руки, перестаю ее кружить и жадно целую. «Никак не могу надолго оторваться от сладких губ. Она для меня как малина для медведя. Самое лучшее лакомство, за которое я порву любого, чтобы не делиться». «Что?» Распахивает малышка свои безумно привлекательные кари-зеленые глаза. А я борюсь с очередным желанием затащить ее в постель и зад... Любить так, чтобы она нисколько не сомневалась. Я реальный, а не вымышленный. И я не пропаду, не исчезну, не растворюсь в тумане, даже если она станет прогонять». Я на самом деле уже люблю ее дочь и никогда не причиню ей вреда и не обижу. Я готов нести ответственность за свои поступки и не отступлюсь, какие бы преграды ни встали на нашем пути. Блин. Да мои родители уже извелись все, ожидая, когда смогут познакомиться с будущей внучкой. Ведь Юлю хоть и плохо, но все же помнят по школе, как и мою одержимую влюблённость в неё. А про маленькую непоседу только слышат многочисленные рассказы. А что? Сделай мне ещё один подарок на 23 февраля. Дай своё согласие. М? Говорю вроде как с улыбкой, а на самом деле сжимаюсь пружиной в ожидании ответа. До того мне нужно её положительное решение. Дим. Красивая утыкает носом мне во впадину между плечом и шеей, пряча глаза и сопя, как ёж. Но вот только не говори, что мало времени прошло. Знаешь, думаю, с первого класса все же достаточно. А мне не нужны молодые девственницы без детей, клянусь. Но я не передумаю, красивая. Пожалуйста, поверь. Но твой папа на моей стороне. «А и Полинка, кстати, тоже». «Что?» «Ладно, даже Макс уверен, что уговаривать тебя не вариант. Надо просто закидывать на плечо и нести в ЗАГС». «Да вы все очень тебя любим». «И я вас тоже. Всех!» — бубнит в шею. Не сомневаюсь, что опять уже покраснело от стеснения. Сегодня самое обалденное 23 февраля. За все годы, что я помню. А все потому, что утро этого дня началось для меня в кругу моих девчонок. Да, я перебрался-таки от Лукина к Юлии и Полине. Честное слово, наши ежедневные встречи и расставания на ночь были весьма ржачными, напоминая школьные годы. Но я выдержал бы и дольше. Главное, чтобы красивая привыкла ко мне и поверила в серьезность и бесконечность наших отношений. Потому что даже несмотря на то, что Юлька родила дочку и сама стала мамой, в душе она осталась все той же девочкой-девочкой. Скромной, милой, стеснительной, беззащитной, отзывчивой. Всегда стремящейся сделать для близких все-все и еще немного сверху не думая о себе. «Красивая, подари мне себя в свадебном платье, кипельно-белом, длинном, струящимся за тобой шлейфом. И волосы не закалывай, оставь их свободно виться». Джим, отлипает от плеча моя скромница, удивленно заглядывая в глаза. «Я хочу, чтобы ты так оделась именно для меня, а не для кого-то еще». «Ты видел?» — догадывается Юля, приподнимая брови и приоткрывая пухлые губки. «Был на свадьбе. Значит, мне не показалось. Но почему не подошел?» «Не хотел мешать твоему счастью». Пожимаю плечами. «Не уверен, что удержался бы и не похитил тебя, наплевав на всех. Я бы и сама с удовольствием похитилась». Обнимает меня сильнее, блестя глазами, в которых начинают собираться слезы. А мне все время казалось, что нервы сдали. И поэтому я слышу твой голос. Остальное было как во сне. Даже не помню толком. Правда? Угу. Красавина. Хватит мучить нас обоих. Вновь целую свою девочку. Выходи за меня замуж и становись любимовой. «Любимый?» все всё-таки проливает слезинку моя впечатлительная особа. Хоть и улыбается широко и искренне. «Именно так. Любимый и единственный на свете. Я согласна». Ощущение, что за спиной выросли крылья, а весь мир стал вдруг светлее и многограннее, так и бурлит в крови. Я словно помолодел лет на десять. Настолько чувствую себя живым, бодрым, полным сил и желания осчастливить своих девчонок. Поэтому недолго думаю и звоню Мишке. «Привет, брат!» «Ба, какие люди!» «Наконец-то о нас, простых смертных, вспомнили!» Тут же растекается в трубке вальяжный баритон друга. Кажись, точно, скоро весна наступит. Опять язвишь, Осипов. Фыркую, улыбаясь, потому что настроение мое вряд ли хоть что-то может омрачить. Да и привык я к подобным шуткам. Вот кто-кто, а Михалыч никогда не меняется. Да ладно, дай похохметь немного, да от дел отойти. Совсем я что-то уработался. Чувствую себя не молодым мужиком, а дедом ближе к пенсии. Ну, значит, нужно отдохнуть. Идея отличная. Может, составишь компанию? По этому поводу и звоню. Да ладно. Весь во внимании. Хочу своих девчонок привести на выходные в дубки, в бассейне поплавать, на снегоходах покататься, в сауне попариться. Тем более и повод есть. М -м да поделишься с лучшим другом новостями. Что это за девчонки такие? Или Погоди. Голос у тебя уж слишком довольный, как у кота сметаны налокавшегося. И ты же в отпуске не дома пропадаешь. А в этом, как его, лесном во. А ну кались, Юльку свою добился чертяка. Так «Мишань? Чегось? Может, все же вернешься к следакам в отдел?» Подкалываю друга. «Смотри, как быстро меня раскусил. Даже рот раскрывать не пришлось. Вот еще. Хватит с меня этой ненормальной работы. Я лучше уж своими делами тихо, мирно буду». «Так, Любимов, зараза этакая!» Ты мне что, зубы заговариваешь? Ага. И ведь получается, смеюсь в трубку, прямо как в старые добрые времена. Точно, хмыкает Осипов, хлопая по столу так громко, что в ухе звенит. Ладно, очень рад за тебя, братишка. Честное слово. Заслужил, дождался, добился. Красава. Спасибо, Мих когда вас ждать я девчонкам скажу чтобы отдельный коттедж подготовили а татка моя как обрадуется ох хо хо тоже о твоей красивой часто вспоминает в пятницу к вечеру будем и до воскресенья надеюсь отдыхать так уж по полной программе до воскресенья заметана эх отлично потусим парами Происходит именно так, как и предсказывает Мишка. Весело, легко, по-семейному тепло и уютно. Мини-каникулы идут красивой явно на пользу. Она словно оживает, скидывая груз последних дней с плеч, а улыбка ни на минуту не покидает самое прекрасное лицо на свете. А ямочки на щеках... Чувствую себя влюбленным идиотом, дорвавшимся до идеала, и сдувающим с него пылинки. Хотя мне не стыдно показывать своей девушке то, что я к ней испытываю, в нашей семье не будет никаких тайн. Никогда, вон даже Поле своими секретами уже вовсю делится. А как я люблю ее правильный! и очень взвешенные рассуждения по поводу женихов в саду. м, -м, -м неподражаемо. Так и не скажешь, что малышке только пять. Умница не по годам. И я рад, что она такая самостоятельная, смелая и целеустремленная. Явно в деда пошла. Командирша и лидер. «Дядя Дима, а мы с тобой еще поучимся плавать?» А то я боюсь, что уже разучилась, блестит глазенками маленькая лисичка, посматривая то на меня, то на Юлю, когда в пятером, неспешно ужинаем, за большим круглым столом, в малом зале на турбазе. Обязательно, Поль, поучимся, чтобы летом, как дельфинчик, в воде была. Подмигиваю в ответ. Мамочка, а ты не хочешь с нами? С дядей Димой совсем-совсем не страшно. Я точно говорю, он тебя не отпустит и будет крепко держать. Важно, объясняет красивый сообразительная девочка. Это уж точно. Димка не отпустит теперь никогда. Надо будет вообще цепями к себе прикует. Ржет Осипов зараза, подмигивая Юле, от чего так краснеет и прячет глаза в стакане с соком. Какие знакомые фразы. Подкалывает. Тут же мужа Наталья, перетягивая внимание. «Помнится, мне ты точно так же угрожал. Пока не согласилась выйти за тебя замуж. Но ведь подействовала, солнышко! Тешь себя мечтами, дорогой!» Смотрю на ребят и уже не завидую, потому что и сам обрел свое личное чудо. Все еще стесняющиеся и краснеющие, если я обнимаю и целую ее при посторонних. Но красивая так ласково льнет ко мне в эти моменты и тесно прижимается, утыкаясь носом в грудь, что дыхание от восторга перехватывает. Отмирай, Юль, уже никого нет. Шепчу на ухо в один из таких случаев, приподнимая подбородок своей скромницы. И вообще привыкай. Я имею полное право целовать свою невесту, когда и где захочу. Вот так. Дим, смотрит же. У коризненных мурит брови малышка, а я кайфую, ловя в ее глазах свое отражение. Вот же настоящая учительница. Всегда и во всем она старается вести себя безупречно, правильная, ответственная, искренне, культурная. И меня совершенно не коробит эта ее идеальность. Наоборот. Доставляет удовольствие чуть-чуть подначивать и раздвигать рамки, которые малышка сама себя загнала. Красивая. А чего этот хрен так на тебя смотрит, как диабетик на пироженку? Спрашиваю в один из дней после возвращения с отдыха, когда встречаю Юлю после работы. Кто? Оборачивается она в сторону пузана, прожигающего ее прищуренными масляными глазками. Правда, длится это всего лишь мгновение. Почувствовав мой взгляд, мужичок теряется и, опустив голову, утопывает в противоположную сторону. «Ерунда. Директор наш, Шляков. Просто ты человек новый, вот он и засмотрелся». «Ну-ну». Киваю, соглашаясь. «Сам же у Макса». Тем же вечером узнаю, что за козел в начальниках у моей прелести. И мысленно ставлю за рубку поговорить с дядечкой по-мужски. Только без красивой. Нечего ей переживать из-за всяких недоумков. Еще одной радостной новостью в первый день марта становится известие об отличном самочувствии Сергея Сергеевича и планируемой в пятницу выписки из больницы. Красавин полностью оправдывает мое мнение, сложившееся о нем еще в молодости. Ответственный, закрытый, досконально прямолинейный и правильный. Одним словом, вояка. Но главное, безмерно любящий свою дочь и внучку. Вот это сразу бросается в глаза. Молодец, мужик, настоящий защитник. За это его еще больше уважаю, а еще за то, что не Юля спрашивает в лоб о моих планах на его дочь, и только убедившись в серьезности намерений, в одной из наших следующих бесед тета-тет -тет» кратко повествует о Ракитине. Оказывается, я даже смутно не представляют того, каким уродом был бывший муж моей девочки. Кулаки сжимаются, стоит лишь вообразить, сколько она натерпелась и вынесла, живя с такой сволочью, таща на хрупких плечах семейный быт и решая финансовые вопросы. Честное слово, при встрече в рожу дам уроду. И нет, я не забияка, привыкший к мордобою. Вполне себе тихий и мирный военнослужащий. Но это пока мое не трогают и не обижают. А Юлька — моя. Всегда была и всегда будет. Поэтому, если уж какая-то гниль сунулась, а тем более довела до слез, то пиши пропала.